Глава 42. Творческий союз. Что ты имеешь в виду? Со мной хочет встретиться мафия? Уставилась я на Тимура. Во рту от страха и волнения пересохло. Дикий Запад с каждым днём дичал всё больше и больше. Улицы Москвы внезапно заполонили огромные позолотые Мерседесы с тонированными стёклами. Стали говорить, что многие преступники, державшие под контролем промышленность бывшего СССР, теперь воспользовались хаосом и присвоили себе огромные деньги. Средний россиянин с трудом пытался разобраться, что же на самом деле означает для него этот новый капитализм. И пока большинство людей в растерянности чесали затылок, проживая свои небольшие сбережения, воротилы бизнеса во всем этим пользовались. Слышала я и о том, что мафия начала брать под контроль различные аспекты общественной жизни, и что между различными мафиозными группировками идет ожесточенная борьба. Но все это казалось происходит далеко от меня, в какой-то тёмной, мрачной сказке. Как же я ошибалась! Один из твоих бывших охранников теперь работает с бандитами, объяснил Тимур. И он хочет с тобой встретиться и поговорить. поговорить о чём. Я не понимала, что мы можем предложить друг другу, но я была благодарна, что они предложили мне встретиться и поговорить, вместо того, чтобы просто схватить меня на концерте и уволочить куда-нибудь в подвал. Встречу назначили у меня дома. Тот самый мой прежний охранник Миша бывал там неоднократно. Мы видим по телевизору множество твоих клипов и понимаем, что за их трансляцию ты платишь. Без обеняков начал Миша, как только мы сели. А мы хотим свою долю. Что ты имеешь в виду? Я плачу за трансляцию? Все артисты платят за выход своих клипов в эфир, ответил он. Я покачала головой. Я никогда никому не платила за трансляцию своих клипов. Это было правдой. Некоторые каналы попросили у меня клипы и дают их в эфире. Другие ставят мои клипы в ротацию в обмен на западные, что я им передаю. Я не получила денег ни за одну свою пластинку, а производство моих собственных клипов обходится очень дёшево. Он долго смотрел на меня немигающим взглядом тёмных глаз. О'кей, на этом пока остановимся, но в будущем возможно. Нам придётся встретиться ещё. Хорошо, неуверенно ответила я, провожая его до двери. Всё это было ужасно нервно, но по крайней мере, ведут они себя по-деловому. И мне понятен их мотив. Это куда менее страшно, чем нападение какого-то случайного хулигана на улице. Я хотя некоторое время я ещё тряслась от страха, но попыталась об этом забыть и вернуться к творческой работе. Я всё больше времени проводила с московскими музыкантами и наконец вновь начала ощущать энергию общего дела и общей тусовки, которая так привлекала меня в Ленинграде. Да. Я скучала по старым друзьям. Но мне нравилось вновь быть частью единой компании. Басист бригады S Сергей Галанин, Александр Скляр из пан-группы ВАБАНК, Володя Шахрины свердловской группы Чейф, блюзовый гитарист Сергей Воронов и великолепный фронтмен бригады S Гарик Сукачёв. Все они ребята творческие и отвязные. Банда пиратов во главе с Гариком За такими, как он, хотелось отправиться в полное приключение, охоту за сокровищами. Отец Гарик опрошёл войну и даже побывал в фашистском концлагере. Гарик один из лучших шоуменов, которых я когда-либо видела на сцене, да и вне её. Его аудиторией был весь мир, и не было для него большего удовольствия, чем поразить, удивить эту аудиторию. Всё в нём: голос, энергия, движения, жесты. выдавала подлинного флибустьера, плюющего на закон и опасного, но вместе с тем умного и расчётливого. Из него исходила природная сила, как ветер, надувающий паруса. Напившись, он напоминал пришельца из XVII века, разбрасывающего проклятие пирата в замызганной рубашке. Для меня он сам был произведением искусства. И, конечно же, я попросила его сняться в своём следующем клипе. Оператор Миша Мукасей познакомил меня с молодым режиссёром Фёдором Бадырчуком, сыном знаменитого Сергея Бадырчука, удостоенного Оскара за Войну и мир. Это становилось всё более и более заметной тенденцией в Москве. Дети знаменитых родителей шли по стопам своих отцов. Мне это напомнило моих одноклассников в Beverly Hills High School, также ступавших по проторенной дорожке родителей. Энергия Фёдора покорила меня сразу. Он был молод, полон харизмы и меня окально предан творчеству. Партнёр Фёдора, Стёпа Михалков, был сыном известного кинорежиссёра Никиты Михалкова. Фёдор и Стёпа основали на Москве фильмы компанию Art Pictures и в полный рост использовали для своего дела все доступные им возможности и связи. Мы стали думать о том, чтобы Фёдор со всеми своими ресурсами спродюсировал и поставил один из моих клипов. Dancing in the sky. Наконец решил он назвать написанную мной вместе с Сергеем Курёхиным песню. Декорации к клипу стала миниатюрная версия кроличьей норы. На кроваво-красном фоне двигались раскрашенные как зебра обнажённая девушка и парень, выкрашенные в красно-белые цвета. Клип получился непритязательный, но полный драматизма, со множеством крупных планов. Вокруг меня В неизменной чёрной кепке с ярко-красными губами и в тёмных очках кружили белые птицы. Лицо у меня было напряжённым, даже злым, и при монтаже Фёдор с помощью эффектов заставил изображение пульсировать в ритм с музыкой. В инструментальном проигрыше Гарик, весь в чёрном с тёмными усами на белом лице, сидел за чёрным пианино, вокруг которого кружили белые птицы. Играл он одной правой рукой, тело и лицо были развёрнуты к камере. И смотрел он в неё не мигая, как настоящий волшебный пират. Фёдор, прирождённый режиссёр, как верховный Зевс, он царил среди нас башков меньшего калибра. Ещё в детстве я слышала многочисленные истории о том, как актрисы влюбляются в режиссёров, что всегда казалось мне глупостью. Но тут я почувствовала, что влюбляюсь в Фёдора. И дело было не в том, что он был божественно красив, Неотразимо привлекательным его делали талант, энергия и видение. На съёмках он часто просто стоял за камерой, не говоря ни слова, и неотрывно смотрел на меня. Затем он подносил руку к лицу и смотрел на меня уже сквозь неё. Подходил ближе, ещё ближе, пока мы не оказывались лицом к лицу друг с другом. Он протягивал руку, отводил у меня с лица прядь волос, и от этого жеста я просто таяла. Весь период съёмок Я сдерживалась, но в самом конце, когда он подошёл ко мне, я уже не выдержала. Ты не хочешь меня поцеловать, спросила я. Что он и сделал? Так начался наш союз творческий и профессиональный, а иногда и не только профессиональный.